Глава 10 Василиса Князева. «Кто такая? С какого курса? В общем, что надо?» Произнес медлительный голос, едва я вошла в библиотеку. Осмотрелась, отметив высокие стеллажи, заполненные книгами от пола до самого потолка. Как их достать, я даже не спрашивала. Мои глаза расширились при виде гибких лестниц, свободно перемещающихся между стеллажами. На некоторых лестницах на верхних ступенях находились студенты. Они на меня не смотрели, так как были заняты поиском нужной литературы. У меня даже глаза загорелись в предвкушении, и я сейчас покатаюсь, «Это вам не эскалатор, а куда круче!» «Чего надо?» спрашиваю — спрашиваю. Снова подал голос кто-то. На этот раз очень настойчиво. Повернула голову в сторону и ахнула, увидев рядом с собой самого настоящего призрака. Одежда почти не отличалась от современной. Прозрачное тело и всё, что на нём было, в лучших традициях фильмов ужасов. Я могла бы испугаться, если встретила это чудо в своём мире. А теперь нет. Ведь теперь я пуганная. Оставалось только с любопытством рассматривать бесстрастное лицо привидения. Мужчина, которому на вид было лет тридцать, парил в метре от пола, заложив руки за спину. «Ведьма из Ильевар», — назвалась я, с энтузиазмом исследователя, всматриваясь в просвечивающую фигуру. «Не пойму, откуда у этого призрака берётся голос?» «Одежду, может, какая дымка-туманность поддерживает, а голос?» «Новенькая!» В руках привидения появилось нечто, напоминающее планшет. Ещё одно удивительное дельце. Кивнула с интересом, рассматривая библиотекаря. «А за что вас в призраке произвели?» Не смогла я смолчать и поинтересовалась. При этом всеми силами сдерживая желание ткнуть пальцем в библиотекаря. Даже дунула осторожно так. Не улетел. М да. Любопытный был очень. С намёком ответил призрак и, наконец-то, улыбнулся, заметив очередную попытку его сдуть. Так что нужно? Книги. На ваше усмотрение. Выдохнула я, тут же поймав заинтересованный взгляд привидения. «Я новенькая и из другого мира. Хотелось бы справочник общих понятий. А ещё про драконов и ведьм, заодно про прочие расы, про Бериндеева царства и Фейри». Ох, зря я назвала всё, что пришло мне в голову. Потому что буквально за считанные секунды со всех сторон понеслись бумажные книги, которые я точно не была способна дотащить до своей комнаты. Все экземпляры складывались на один из столов, что были расставлены по всему помещению. Я решила не паниковать прежде времени и рассортировать то, что выдано. И первое, что я увидела, это сказание о храбром драконе и нежной деве, попавшей в беду. Хмыкнула придвинула книгу поближе к себе. Дева в беде, говорите? Что-то это мне напоминает. Почитаю чуть позже и исключительно ради интереса. Или для сна, тут уж как повезёт. Спустя какое-то время я уже знала, что можно отложить, а что прочесть в первую очередь. Единственная загвоздка состояла в том, что сразу унести Все двадцать отобранных книг никак не под силу. Я глубоко вздохнула и отложила в сторонку ещё одну. Девятнадцать. «Что-то ещё?» — поинтересовался призрак. «Э-э-э... да. Как ваше имя?» «Моё?» — удивился библиотекарь. «Феликс. А ваше?» «Василиса». «Скажите, Феликс, а у вас нет какой-нибудь сумки всё это богатство перенести? Или тележки на колёсиках?» «Нет», — отрицательно покачал головой библиотекарь. «Такого уже лет двести здесь не держит А вот магашкаф, способный к перемещению внутри Академии, имеется. Он для администрации, но так и быть» вы можете им воспользоваться. «С чего такая честь?» Я вдруг засомневалась, тут же выдав народный перу. «Бесплатный сыр лишь в мышеловке». «Мало ли окажутся мои ценные книжечки на столе ректора. Пойди, Вася, забирай, как хочешь». «Спрашивай», а он тебе про кольцо снова напомнит. «Всё-таки дорога к знаниям Иногда бывает с кочками и ухабами. Вы первая, кто спросил моё имя, поинтересовался бестелесным привидением, ответил призрак и искренне улыбнулся. Кажется, у него даже зубы сверкнули, как в рекламе зубной пасты. Чудеса. Ну что, пройдёмте в мой кабинет? Кабинетом призрак называл Небольшое помещение, в котором я увидела склад всяких нужных и не очень вещей. Несколько стульев у стены, горы потрёпанных книг на письменном столе, лампа с выцветшим абажуром, ковёр на полу, креслице. Но при этом вид у Феликса был такой важный, словно мы давние знакомые и сейчас целое свидание». Но что самое удивительное, здесь отсутствовала пыль. То есть её не было вообще. «Ух ты!» — восхищенно выдохнула я, заметив в углу шкаф с деревянными поделками. Модели кораблей, ложки, чашка, звери и прочее. Приблизилась, чтобы рассмотреть всё в подробностях, но коснуться не посмела. «Откуда это здесь?» «Это моё», — произнёс библиотекарь, и я перевела взгляд с вещей на него. «Надо же, какие скрытые таланты трудятся по углам!» «Получается, вы тут всегда были?» «Нет. Когда-то был Зельеваром, а это друзья помогли, принесли сюда. После того, как...» Голос привидения становился всё тише и грустнее. «Ого!» — нарочито громко воскликнула я, ухватившись за какую-то палочку с металлическим наконечником. «Это же канцелярская ручка! Но деревянная!» «Если нравится, то дарю!» Просто и без какого-либо бахвальства произнёс призрак. «Ну что, приступим к перемещению книг?» Разве я могла отказаться? Могошкаф меня впечатлил не меньше лестниц. Я уложила на полку несколько книг, назвала номер комнаты, и все до одного тома пропали. Затем вторая партия, а за ней третья. Это было очень странно, но Феликс пояснил, что книги уже в моей комнате, в шкафу. А так как у меня был один единственный платяной шкаф со встроенными полочками, то и переместиться они должны туда. Только теперь я поняла, каким образом ко мне попала форма и учебники. «Спасибо огромное, вы мне так помогли!» Совершенно искренне поблагодарила я призрака и похлопала его по плечу. Рука провалилась, ничего не почувствовав, но привидение не смутилось. «Это моя работа», — важно заявил Феликс и тут же добавил. «Выдастся свободное время, буду счастлив поболтать. Как правило, вечером студентов меньше». «Обязательно загляну», — заверила я, обрадовавшись ещё одной возможности с кем-то подружиться. «Всё время враждовать в чужом мире как-то грустно». Повернулась намереваясь уйти к себе. И тут в спину донеслось. — Василиса, если что-то случится, то я буду рад видеть вас в качестве нового сотрудника! — крикнул Феликс. Мамочка, он ещё и кричать умеет. — Тут местечко тёплое. Опять же, любые книги можно свободно читать. Я едва не поперхнулась, сразу осознав, о чём речь. «Спасибо!» Между прочим, поблагодарила совершенно искренне. Не каждый день такое предложение поступает. От библиотекаря я ушла довольная. Всё-таки тяжко было самой нести этот груз. Я уже предвкушала, как сяду и приступлю к поиску нужной информации. Очень хотелось найти что-то важное, помимо того, что преподают на занятиях. Спешила к себе. Да. Строила планы, выбирала, какую книгу начну читать первой. Но неожиданно в мои мысли вклинился знакомый голос. «О, князева, чего ноги по этажам топчешь? Обувь-то казённая. С твоей резвостью испортишь быстро». Я едва не скрипнула зубами от досады. Встречаться с Милошем совершенно не хотелось. «Гуляешь, ведьма Василиса», — поинтересовался вампир, нагло так улыбнувшись и сделав шаг навстречу. Видимое превосходство и желание выделиться передо мной у Дробыша просто зашкаливало. Спешащие мимо студенты с любопытством посматривали в нашу сторону. Но никто не рискнул присоединяться к общению. «Чего это они?» «А ты всё скучаешь, Милош, красноглазик клыкастенький. Да ещё и один!» Не приминуло съязвить я, взбешённое подобно речью. «Нет, я уже стала привыкать к этому слову «ведьмочка». Только в исполнении дробуша это выглядело как издевательство. Нельзя ведьмочку трогать, хоть она и не ведьма. Только как быть, если меня приняли в академию?» приняли Шляпа магию проверила? Проверила. Да и растение пострадало. Значит, не всё так плачевно. Хотелось бы в это верить. А то вон народ молниями управляет, фаерболы кидает, с котами говорящими общается. И только я ничего. От моих слов вампирюга замер, будто и вовсе не ожидал такого откровения. После хищно оскалился, даже не думая отступать. «Нарываешься», заявил он и недобро так сощурился, сложив руки на узкой груди. «Зря морду корчил. Меня это не испугало. Этажом ниже в моём доме жил наркоман. Так он ещё и не такое вытворял. Хорошо, что вовремя полиция забрала, избавив подъезд от жути». Единственное, что сейчас отвлекало, — это проявившиеся когти на руках мага. Хотелось рассмотреть чисто из исследовательского интереса. Да и вопросы к красноглазику имелись. «Милош, а как ты открыл портал без ведома ректора?» — спросила я в лоб, не желая припираться с вампиром. «Что, князева, уже домой собралась?» Притворно удивился студент. «Нет. Просто мне интересно, как ты получил доступ, когда перемещение запрещено? Какой-нибудь ключ спёр? Или у вас магии портальный зал не запирают?» И тут этот наглец ухмыльнулся так пакостно и мерзко, что я поняла, не ответит. «Даже если знает, что к чему». Не в моей компетенции, ведьма, разбазаривать почти что государственные тайны. Про их неразглашение что-нибудь слышала? Вампир не просто насмехался. Он издевался надо мной. Не хочешь — не говори. Я презрительно передернула плечами, уверенная, что дробуш врёт. Может, ты и не знаешь ничего. А ведь директор в курсе. Фердинанд остался недоволен поступком Дробыша. Значит, доступ уже наверняка изменён. Однако чего этот вампир так веселится? Клыки демонстрирует. И куда делись студенты, что ещё недавно проходили мимо нас? Благоразумно сбежали? Я решила не отрываться от коллектива и тоже свалить. — Стой, ведьма! Я ещё с тобой не закончил! — прошипел Милош, — и схватил меня за кисть. Я резко взмахнула рукой, и Милош нехорошо так закричал. Он перестал меня удерживать, зажал раненую кисть ладонью. — Ведьма ты, Князева! Какая гадина тебя надоумила использовать осину! Я сначала не поняла, в чём дело, а потом посмотрела на собственную руку, в которой была зажата Ручка Феликса и догадалась. Так вот из чего вырезал свои поделки талантливый библиотекарь. Помимо осины, кончик ручки скреплялся блестящей пластиной. Неужели серебро? А тем временем вампир распрямился. Бескровное лицо снова приняло привычное выражение. Но к надменности Красноглазого прибавилась мрачность. Дробыш убрал руку, и оказалось, что рана стянулась, оставив лишь слегка заметный след, и тот таял на глазах. — Как на собаке! — поражённо прошептала я, глядя на разравнивающийся после заживления рубец. Хотела потыкать пальцем для убедительности, но не стало, так как вампир посмотрел в мою сторону с осуждением. «Ты думай, о чём говоришь!» — прошипел недовольный Милош. Снова покосился на моё грозное оружие. Смачно выругался, а после ушёл, шумно упомянув всех ведьм недобрым словом. «Сам такой!» — крикнула вслед уходящему вампиру. «Удивительно! Неужели сказки не врут, и в моих руках очень грозное оружие?» Надо что-то ещё у призрака выпросить на будущее. Вдруг пригодится. Не желая оставаться в одиночестве, я направилась к девчонкам. Едвига и Эсми занимали комнаты по соседству. И я без труда нашла место обитания обеих ведьмочек. «Что случилось?» — ахнув, поинтересовалась Эсми. «Василиса, да на тебе лица нет!» «Есть!» — уверенно заявила я. Но на всякий случай коснулась подбородка, щёк. Всё моё, уф! С этими героями сказок никогда не знаешь, где поскользнёшься. С магами общалась. «Маги они такие!» — одновременно произнесли Едвига и Эсми. А затем обе девушки скривились словно только что разжевали лимон. Каждая. «Вот и я про то», — согласилась я и уселась на стул. Моя комната была в хорошем состоянии, но здесь у Едвиги всё было просто приотлично. А главное, за шторкой у окна я обнаружила небольшой столик и чашечку. «Может, чай?» — предложила хозяйка комнаты. «Только у меня ничего вкусного нет. Забыла купить», — призналась ведьмочка. «Ерунда», — отмахнулась я, узрев в углу подобие стояка. Подошла, постучала чайной ложкой по трубе. Вид со стороны наверняка был просто ошеломительный. Хорошо ещё, что девчонки не заржали. А затем я, сдерживая смех, произнесла. «Дядька Влас, отзовись!» Бам по трубе. «Дядька Влас, это я, Василиса!» И так четыре раза. Подружки мои притихли и как-то жалобно взглянули на меня. А домовой всё не показывался. Решив, что от меня не убудет, я повторила свой перезвон. С той лишь разницей, что один раз даже пнула трубу. «Ну и ведьму у тебя, Влас, шумная больно!» — раздался голос из шкафчика. «Моя-то потише будет!» «Зато моя драконов не боится и сказки делает, даже мультфильмы смотрела. Сечёшь?» «Извините, что я вас прерываю», — вклинилась я в разговор двух пока ещё не показавшихся на глаза домовых. «Но «Ну, не могли бы вы принести нам к чаю по пирожку?» хотя бы один на всех, а лучше по два каждому». «Ишь, Влас, какая у тебя ведьма худая! Получается, ест да не в коня корм». «Не дави на больное, Макар, откормлю», — уверенно заявил мой домовой. «Сиротой при родителях жила Василиса. Сама о себе заботилась. Щи да кашу варила». И тут на столике перед нами появились пирожки с капустой, с картошкой ватрушечки. А ещё глазированные пряники и имбирное печенье. В вазочке золотистый мёд с фундуком и клубничное варенье в креманке. Желудок потребовал, чтобы я никуда не уходила, а осталась у девочек. Поблагодарив домового, мы решили начать этот совместный вечер с приятного момента. То есть основательно поесть. В процессе поглощения вкусностей я рассказала о встрече с ректором, с Эриком и про вампира не забыла. Но я ни разу не упомянула про кольцо и про то, как именно случились эти встречи. Не стала желая самостоятельно разобраться в происходящем. «Василя, ты ведь новенькая не знаешь, что эти двое родственники», — сообщила Эсми, разгрызая вкусный фундук. «Вася!» — поправила я ведьмочку. «Вообще-то, так меня называли только близкие. Я подумала и решила, что уровень «чужие» и «свои» между нами пройден. Я не против, чтобы меня называли сокращённым именем. Ректор и Эрик — родственники?» Девчонки слаженно кивнули, при этом продолжая активно поглощать пирожки. «Эрик — наследник императора» поделилась Эсми. «А Фердинанд его дядя!» продолжила Едвига. «Не сказать, что я удивилась. Помнится, темный назвал своего родственника Ферре. К чужому так не обратишься, верно? А судя по заносчивости, наследник еще тот жук. А фамилии разные, задумчиво произнесла я, подцепив ложечкой орешек. Мёд за ним потянулся густой, даже журчащий. «Вася, там фамилия длинная, на несколько страниц. Вот и взял каждый из них то, что нравится. Так проще представляться». «А вы откуда знаете?» В ответ девчонки на меня посмотрели с недоумением. «Ну, конечно, они ведь местные, а я нет. Какое-то время мы разговаривали про семью монарха, про ректора, А затем перешли к расписанию. Завтра по плану стояло зельеварение, и мне очень хотелось хоть что-то сделать вместе со всеми.